Глава 6. Через несколько дней уже в Москве я валялся вечерком на кровати и в который раз перечитывал о Генри. Один единственный в комнате на четверых. Троих моих соседей отпустили в увольнение, а меня нет. Тут-то меня и навестил помощник тренера, прапорщик Паша. Он же старшина нашего подразделения. Уселся на соседнюю койку и заявил, что я просто обязан с ним выпить. Уже сейчас не помню, по какому поводу. То ли ребенок у него родился, то ли он сам появился в тот день на свет лет 30 назад. А может, любимая теща наконец укатила в деревню домой? «Нет», — решительно заявил я. «Ну, совсем по чуть-чуть, но говорю же нет». «Совсем ты меня, Олежка, не уважаешь? А кто тебе фирменный спортивный костюм по дешевке достал?» Кто в наряды на выходные не ставит? Ну, Паша. Да будь ты в конце концов человеком. Праздник у меня, выпить несколько. Только ты и остался. И так далее. И в том же духе. Уболтал, наконец, чистый Есть же на свете люди, отказать которым просто невозможно. Занудами зовутся. Ладно, только совсем немного. Я с отвращением отпил из пластикового стакана мерзкого вонючего пойла из отборных сортов элитарных табуреток. Только успел проглотить эту бурду, как на пороге возник Сергеич. Но он что, все это время под дверью стоял? И началось нарушение спортивного режима, пьянство. Что, что ты там бормочешь? Глаза смотреть. Я посмотрел на счастливое Пашино лицо. Прямо из Штирлиц, ас под спецзаданием центра. Страшно захотелось по этому лицу съездить, но не стал. Гнида ты, Паша». Он победно улыбнулся в ответ. А мог бы и съедить, хуже бы точно не было. На утреннем построении за нарушение спортивного режима, пьянство и недостойное поведение в отношении старших по воинскому званию мне было объявлено пять суток ареста с отбыванием на гарнизонной гаут -вахте. Вечером я позвонил деду и поплакался. Ответ был краток. «Я тебя услышал, буду думать». Через день, отправляясь в узилище, я узнал, что от команды меня уже отцепили, и дальнейшую службу, восемь месяцев до дембеля, я буду проходить не в ЦСКА и точно не в Москве. На губу в легендарные Алешинские казармы меня отвозился тот же Паша в личном авто в москвиче марки Святогор. В тесноватом ему мундире со значком выпускника техникума, гордый, оказанный ему доверием. За всю дорогу он не обмолвился со мной ни словом. — Обиделся, наверное. — За что, интересно? Я тоже не стремился к общению. Сидя на заднем сиденье, безуспешно пытался понять логику произошедшего. Хорошо, если кому-то было надо, чтобы тот Зуев выиграл турнир. Меня просто могли не допустить до финала по причине травмы. Так нет же. Выпустили на бой. Далее. Он уверен, знал, что сильно упираться я не буду и все равно принялся рубить вне в капусту. Кто-то кому-то хотел показать, на что способен боец. Или, может, на результат были поставлены большие деньги? Сплошные вопросы и ни одного ответа. Через три дня после развода на работы на гауптвахте меня вдруг вернули вставшую на время родным домом вторую камеру справа от лестницы. Я присел на жордочку, на ней опускались перед отбоем вертолеты, повернулся спиной к телевизору и постарался задремать. Примечание. Вертолет. Нары. Телевизор. Смотровое окошечко на двери. Конец примечания. Зелезная дверь с легким скрипом растворилась. Не помешал. В камеру вошел среднего роста, румяный, крепенький майор в навехенькой форме. Мне показалось, что надевал он ее ничуть не чаще, чем я. А я ее практически не носил. Разве что в наряд по подразделению. Два раза в месяц. В одной руке у незнакомца был портфель, во второй фуражка с высокой тульей. Никак нет, я вскочил и принял строевую стойку. Меня ей на курсе молодого бойца научили. Да сходись ты, и устроился рядом со мной. Значит, рядовой Ягеев, так точно, а вы, простите, кто? Почтальон Печкин. Достал из портфеля на коленях, сложенный в четверо лист бумаги и протянул мне. Письмо для вашего мальчика. Я развернул, соглашайся. Всего одно слово, вчерашнее число и дедова подпись. Такую ни с какой другой не спутаешь. Прочитал? Да, в смысле, так точно. Все понял? Ничего, обалдело, признался я. Э, в смысле, да, конечно. Тогда не будем терять время. Застал из портфеля какие-то документы и авторучку. Сразу предупреждаю, к нам на службу принимает только добровольцев. «Традиция такая, понимаешь?» «Это понятно?» «Так точно!» Я кивнул. «А куда принимают? «Сейчас все расскажу!» «Как долго мы беседовали, сказать не могу!» «Часы вместе со всем прочим у меня изъяли при оформлении в то богоугодное заведение, но точно долго!» «Ну, вроде все!» Майор поднялся на ноги. «Понравилось здесь?» «Не очень, честно признался я!» «Чего сидим? Кого ждем?» э, «В смысле?» Домой хочешь?» «Очень». «Тогда поехали!» Дед вернулся ближе к вечеру. В ожидании его я целый час от ванной поел два раза и забросил в стиральную машину форму. Что-то подсказывало мне, что в будущем она мне может понадобиться. «Твои вещи!» — дед бросил на пол в прихожей солдатский вещмешок. «Документы я тоже прихватил». «Куда меня забирают, дед?» — спросил я за ужином. «Не забирают». Он передвинул ко мне тарелочку с котлетами. «Ты выразил желание поступить на службу войска специального назначения. Сам же рапорт написал. Забыл, что ли? Сегодня у нас пятница. В девять утра в понедельник за тобой придет машина. Поедешь учиться». «Куда?» «Понятия не имею». «Грустно», — заметил я. «Грустно то, куда тебя собирались отправить после гаупт «Неужели?» «Именно туда». «На Северный Кавказ. Я поговорил на коротке с твоим тренером. Сказал, что это не его решение. Сам, дескать, виноват». «Значит, подвел итог я. Или сразу на Кавказ, или туда же, после какой-то там спецуры?» «Очень даже может быть», — согласился отец. «Тем более, что там что-то такое серьезное затевается». «То есть, что в лоб, что по лбу?» — с горечью молвил я. «Что сразу туда, что чуть позже? Что так могут грохнуть советок? Не вижу разницы». «Разница большая. Сейчас ты просто ходячая мишень. А потом?» «Потом убить тебя станет гораздо сложнее. Ну давай, что ли, чай пить?» «Давай», — согласился я. Глянул на деда и поразился. Выглядел, как будто за эти дни постарел на несколько лет.